Глава 7. Бутылки или Густов обнаруживает, что чернила не смешиваются со спиртным. Подойдя к задней стене замка, я решил, что мы уже достаточно далеко от бараков и задал вопрос, который мучил меня все это время. Что за ерунду ты затеял? Брат снова жестом велел мне молчать, а сам достал из кармана короткий кусок проволоки, и принялся ковыряться в дверном замке. Как правило, Густав не интересуется детективами из американских журналов. Мол, одна грубая сила, а метода нет. Но фокус с отмычкой он взял со страниц десятицентовой книжонки про Ника Картера. Этот Ник вечно залезает в темные особняки или выбирается из стальных сейфов, заполняющихся водой, просто немного поковыряв, в замке с зубочисткой. Честно говоря, я никогда в такое не верил. И старый, очевидно, тоже сомневался. «Да будь я проклят!» пробормотал он, когда замок щелкнул, ручка повернулась, и дверь перед нами распахнулась. В доме царила полная темень. Но моего братца это не остановило. Он точно знал, куда идти, а я следовал за ним, полагаясь больше на слух, чем на зрение. Вскоре старый достал спичку и зажег лампу. И когда комната осветилась, я увидел, что мы в кабинете Перкинса. — Занавески, быстро! — скомандовал Густав, прикручивая фитиль лампы. — Ну да, конечно, гоняй меня, как мула в упряжке! — проворчал я, задергивая занавески. Обернувшись, я обнаружил, что брат открывает верхний ящик письменного стола Перкинса. «Не хочешь сказать, что за хрень ты тут ищешь?» «Не могу». «Потому как сам не знаю», — ответил старый, перебирая скрепки, перья и пузырьки с чернилами. «Что?» Густав открыл следующий ящик. Перкинс вечно торчал тот, хотя до весеннего сгона оставалось еще несколько недель. Насколько мы знаем, учитывать ему было нечего. Скотт не пригоняли не продавали. Над чем же он столько трудился-то? Откуда тебе знать, что он именно трудился? Может, сидел тут и вырезал картинки с корсетами и панталонами из почтового каталога? Старый поднял голову и бросил на меня хмурый взгляд. Когда мы приводили в порядок замок, Перкинс время от времени попадался нам на глаза. Помнишь, неужели ты хочешь сказать, что ни разу не замечал пятен чернил у него на пальцах? «Ой, пожалуй, придется так и сказать». Брат покачал головой и скрылся под письменным столом. Когда он вынырнул оттуда, в руках у него было металлическое мусорное ведро. Он заглянул внутрь, улыбнулся и повернул ведро ко мне, показывая содержимое. Там лежало по меньшей мере двадцать пустых пузырьков из-под чернил. «Ты ведь горбатился в свое время за конторкой?» сказал старый. «Что на это скажешь?» Как один из немногих мальчишек в Пибоди, штат Канзас, обученных грамоте и достаточно смышленных, я два года проработал помощником конторщика в зернохранилище, пока снова не пришлось семь дней в неделю вкалывать на ферме из-за постигшего семью очередного злоключения. В тот раз это было крепнущее убеждение моего дядюшки Франца в том, что он никто иной как мартин лютер один из наших боровов папа римский с тех пор прошло немало лет но по своему конторскому опыту я понимал перкинсу пришлось изрядно попотеть чтобы извести столько чернил тут хватит на три конторские книги и еще останется чтобы утопить собаку сказал я но что это меняет возможно очень многое Если смерть Перкинса была не случайной. О, -о, -о, О! простонал я. Опять! Да, опять! огрызнулся брат. Смотри. Как мы знаем, здесь творится нечто странное. Когда мы приехали, нас послали ремонтировать дом. Не разрешает удаляться больше, чем на несколько миль. Макферсены следят за нами, как ястребы, нарезающие круги над курятником. Перкинс! Целыми днями строчит в кабинете непонятно что, а в итоге его затаптывают коровы. Разве тебе хоть немного не любопытно? Любопытно, да. Но жить пока не надоело. Если Ули с пауком нас здесь поймают, я только хочу найти, что именно, Перкинс? Тут глаза у моего брата вылезли из орбит, и уверен, у меня тоже. Мы оба услышали скрип, открывающиеся двери, а потом шаги. Проникнув в кабинет, мы закрыли за собой дверь, но слабое мерцание лампы, просачивающейся сквозь замочную скважину, могло нас выдать. Густав погасил лампу, и мы замерли в полнейшей темноте, столь хорошо знакомый слепцам. Коридор в доме начинался от кухни и раздваивался, охватывая лестницу на второй этаж, как две руки. На северной стороне дома коридор шел мимо столовой и гостиной и вел в прихожую. А если пойти по южной стороне, то, миновав уборную, пустующую комнату для прислуги и спальню Перкинса, в итоге окажешься в кабинете управляющего, где мы и засели. Судя по звуку шагов, кто-то направлялся прямо сюда, к нам. Я неожиданно очень остро почувствовал, неприятную легкость на бедре. Вес сколь сейчас меня изрядно подбодрил бы. Нам предстояло столкнуться с новой, неведомой опасностью не только без оружия, но и без штанов, поскольку мы оба были в кальсонах. Что будем делать? Ничего. Пока, прошептал в ответ старый. Шаги замедлились и затихли. Мы услышали вздох, напоминающий стон привидения. Потом тихий звон стекла и снова. Я опять услышал шаги, но гораздо ближе. Это братец подкрадывался к двери. Послышалось тихое бряканье. Густав повернул ручку, и появилась тонкая полоска света. Старый приоткрыл створку ровно настолько, чтобы выглянуть через щель. Я подошел сзади и посмотрел поверх его головы. На другой стороне прихожей, на мягком диване в гостиной, раскинулся наш с братом двойник. Парень в сапогах и исподням. На полу у его ног стояли свеча и три бутылки с жидкостями. Темно-янтарный, соломенно-желтый и кроваво-красный. Скотч, пиво и вино. Незнакомец поднес ко рту стакан и запрокинул голову, чтобы не упустить ни капли. «Ах!» — выдохнул он. Потом оторвался от стакана, и мы увидели его лицо. Парень был далеко не таким здоровым, как ули или паук, и руки у него не были молочно-белыми, как у будро. И все же я был настолько уверен, что это один из ребят Макферсона празднует досрочную отставку Перкинса, что чуть не вскрикнул от удивления, когда сообразил, кто перед нами на самом деле. «Мизинчик Харрис?» Мне удалось сохранить молчание до тех пор, пока старый не закрыл дверь. «Вот зараза!» — проворчал братец. «У меня тут серьезная детективная работа. Одному из наших приспичило уйти в запой». «Я вот что тебе скажу. Сейчас выйду и тоже выпью с мизинчиком. Его это отвлечет, а ты здесь тем временем закончишь». Густав, фыркнув, отверг мое великодушное предложение. «Думаю, мизинчику интересна только выпивка Перкинса. Но рисковать нельзя. Вдруг он примется шарить тут в поисках табака или похабных открыток или еще чего. Так что вернем все на место, как было, и вылезем в окно». Послышался шорох задвигающегося ящика. Потом тихо звякнул о дерево металл. Это старый поставил мусорное ведро под стол. В мертвой тишине, дома, оба этих звука, казалось, отдались эхом, как раскаты грома. Мы с братом немного постояли неподвижно, прислушиваясь, не услышал ли нас мизинчик. «Ах!» — выдохнул Харрис. Звякнула о стакан бутылка. «Ладно!» — прошептал старый. «Шуруй к окну, досмотри, да не споткнись обо что-нибудь!» «Проще сказать, чем сделать. Мы не так уж долго находились в темноте, но...» Я успел полностью забыть обстановку кабинета: стулья, шкафы, книжные полки. Я не мог вспомнить, где они, и даже если они здесь вообще. С тем же успехом пол мог быть усеян медвежьими капканами и бильярдными шарами, и, конечно, при каждом шаге половицы скрипели так, будто по ним топал слон весом в тысячу фунтов, а не обычный человек, пусть и массивный, старый. Каким-то образом опередил меня и оказался у окна раньше, причем совершенно бесшумно. Он медленно и плавно раздвинул занавески и осторожно открыл окно. Приподняв раму ровно настолько, чтобы можно было пролезть, брат наклонился и одним ловким движением выскользнул наружу. Я последовал за ним, но не столь ловко. Мне-то приходилось пропихивать через окно куда больше, чем брату. А в результате нога зацепилась за подоконник, я вывалился наружу и с глухим ударом рухнул на землю. Мы со Старым уставились друг на друга. Два ковбоя в одном поднем при луне, неподвижные, как статуи. Прошла минута, но ничто не указывало, что Мизинчик или другие обитатели бараков нас услышали. И мы снова разрешили себе дышать. — Давай-ка возвращайся в койку, — сказал старый по-прежнему шепотом, — а я подтянусь через минутку. — То есть ты сейчас не пойдешь? Если кто заметит, как один парень тихонько пробирается в барак, решит, что тот выходил цветочки палить. А вот если сразу двое, уже подозрительно. Звучало разумно. Поэтому я последовал указанию брата и как можно тише прокрался обратно в барак. Когда я карабкался на койку, Она так скрипнула, будто я раздавил мышь. Однако ни один из храпунов не пропустил ни так-то. Растянувшись на койке, я стал ждать Густова. И меня охватило знакомое чувство. Сколько раз братья и сестры говорили мне, «Иди лучше учись, тут работа для взрослых». Они доили корову или цепляли плуг, и в свое время я узнал, что работа это не более захватывающее, чем наблюдение за испаряющейся водой. Но в детстве она казалась мне настоящим приключением, хотя бы уже потому, что старшие не разрешали мне в ней участвовать. Вот и сейчас у меня возникло подозрение, что Густав отправил меня в барак только для того, чтобы я не путался у него под ногами. Это меня изрядно задело. Ведь я уже не какой-то щенок. Но мужчина крепкого телосложения и с не меньшим запасом любопытства и самолюбия, чем у любого другого. Но только если этот другой не старый. Я решил, что действовать в одиночку брата заставляет гордыня. Должно быть очень обидно обладать незаурядным умом, будучи при этом совершенно неграмотным. Возможно, Густаву постоянно хочется доказать, что у него имеются мозги а разгадывание загадок — способ довольно наглядный, не говоря уже о том, что смертельно опасный. Меня бесило, что я подвергаюсь опасности исключительно из-за тщеславия старого. Коль скоро ему охота совать свой длинный нос в чужие дела, не моя вина, если этот нос однажды отстрелят. С другой стороны, я обязан своему брату абсолютно всем, что имею. Да, собственно... Он и есть все, что я имею, будь я проклят. Когда наша семья сгинула, Густов стал моим ангелом-хранителем. Может, теперь настал мой черед примерить крылышки. Уже решив было спрыгнуть с койки, отыскать старого и либо помочь ему, либо дать хорошего пня по тощей заднице, я... в общем, я заснул. А проснувшись на утро, понял, что так и не слышал, когда брат вернулся.